Глава 56. «Сейчас, кажется, не ваша смена», – промямлил Сэм. «А тебе какое дело? Я могу и дневных позвать, но это наш район, к тому же город под осадой, так что у всех кланов равные полномочия», – грубо пояснил офицер ночного клана. «Я капитан дневного клана первого ранга Сэм Рид, так что займись лучшей обороной города». «Чем мне заниматься решать не тебе, а вот кто ты такой, мы еще выясним. Чего встали? Арестуйте их!» «Если вы тронете меня или кого-то из моих спутников, у вас будут проблемы с моим кланом», — предупредил Сэм. «Взять их, кому говорю! Не слушайте этого диверсанта! Вы что, боитесь этого оборванца?» «Офицер Лорен, мы не его боимся! Вон тот, похоже, тот самый дантист!» — пояснил один из бойцов. «Что, тот самый?» «Рад, что признали меня, а теперь дайте пройти. Этих можете забирать, меня они не интересуют!» Поднимаясь, сказал дантист и направился в город. «Данти, ты куда? Как же наш уговор?» Крикнул я ему вслед и попытался догнать, но бойцы меня не пустили. «Ах, теперь я уже Данти, да? Мы снова друзья, а вот хрен тебе, можешь забыть о своей подруге!» Буркнул он и пошел дальше. Во мне откуда-то появились силы, я отбросил двух стражников в стороны и рванул за дантистом, но на меня набросились еще четыре бойца, а остальные сдерживали Кута и Сэма, пытавшихся мне помочь. Еще одного я сумел вырубить и закрыться щитом от атаки двух других, но четвертый оказался шустрее, да еще и с третьей ступенью. Своими щупальцами он обхватил мне ноги, и я грохнулся на землю. Ночники навалились толпой. Дантист с улыбкой наблюдал за этим, а потом обратился к офицеру. «Это, кстати, тот самый Варус, который был исключен из ночного клана и объявлен изгоем. Он изменил свою внешность, но сумеречники сумеют это подтвердить, если просканируют его голову». После этих слов Данти скрылся за углом здания, а Лорен с интересом меня рассматривал. Так значит, у нас тут изгой объявился. Доран будет рад такой находке. Уведите его в камеру. А этих? спросил стражник. Дневного отпустите, нам сейчас грызня с их кланом не нужна. А это кто? Кути свинг? Почему же я не удивлен? Меня никто не изгонял, буркнул Кут. Ни одно из клана тебя выперли, а тут ты с изгоем ошиваешься. Взять и этого, пусть Доран сам разбирается, что с ним делать. И нас с Кутисом загребли стражники, грубо волоча в свой штаб. Благо идти было недалеко. Улицы города сильно изменились. Видимо, во время осады тварей действует особое положение. На дорогах появились блокпосты с небольшими отрядами стражи. Прохожие больше не передвигались толпами и даже зеваки не стояли на каждом шагу. Большинство людей сидели дома, но даже там им не было покоя. Отряды стражей ходили по квартирам и что-то проверяли. Некоторых людей выводили из собственных домов, неизвестно зачем. Возможно, это военно и сейчас они должны быть на стенах. Других объяснений у меня не нашлось. На площади, в отличие от остальных улиц, было многолюдно. Причем бойцов клана здесь не было а лишь какой-то святоша, промывающий жителям города мозги. Примерно такой же благословлял бойцов арены на смерть. Мол, ваши души отправятся к Создателю и так далее. С местной религией, похоже, все не так просто, раз даже кланы не могут на нее влиять. Хотя в нашем мире у религии тоже особая роль вспомнить тех же римских пап, крестовые походы, священные войны, Люди с интересом и надеждой слушали проповедника, подносили ему дары в виде еды, одежды и даже оружия. Помощники этого гуру уносили все дары, а затем возвращались за новыми. Даже бойцы ночного клана, сопровождавшие меня, обходили эту толпу стороной. Да так далеко, что я даже не расслышал, о чем вещает этот цветоша. Хотя по сложившейся ситуации несложно догадаться. Наверняка говорит что-то о мутантах, которые пришли покарать нечестивых. Что нужно молиться Творцу, местному божеству. А может и снова говорить о пожертвовании души и различных материальных благ ради спасения. «Ничего не имею против верующих. Как говорится, с верой легче жить». Но вот религия – это почти всегда зло в чистом виде. Это бизнес, который ориентирован на верующих и наивных людей. Хотя кто я такой, чтобы их судить? Меня провели по безопасному маршруту, избегая отрядов других кланов, которых тоже было немало на улицах города, и я оказался у дверей ночного клана. Это большое здание, наверное, самое крупное во всем ночном квартале. Высотой где-то в 3-4-этажный дом. Но сколько здесь на самом деле этажей, понять сложно. Окон было мало на самой разной высоте. Правда, большинство из них служили не для освещения, а в качестве бойниц. Материал, из чего построено здание, определить было сложно из-за отделки. Штаб был полностью оштукатурен, на местами усилен металлическими листами. Причем смотрелось это достаточно гармонично, но не без оттенков постапокалипсиса. — Кого привели? — поинтересовались дозорные у ворот. — Ренегатов дорогих, Доран будет рад, хоть пар выпустит, — ответил офицер Лорен. Дорана нет, Харт отправил его разобраться еще с одной семьей. Отказались поделиться шмурдом. Ага, как обычно, у нас самих мало бла-бла-бла. Ясно, но с этим, думаю, Харду будет интересно пообщаться. Лорен кивнул на меня. А что с ним? Говорят, это один из изгнанных. Да ну, что-то я не узнаю его, может грязный слишком. Стражник осматривал меня с легкой брезгливостью. Будто ты всех в лицо знаешь, его сам дантист сдал. Да еще сказал, что он внешность как-то изменил. Ладно, проходите, харт у себя. Большие ворота, в которые можно и на Камазе заехать, открылись и меня завели в большой зал. Хоть высота потолка была внушительной, все же над нами находился еще как минимум один этаж. На него можно было попасть по лестницам с двух сторон зала. Также по сторонам были относительно большие окна, укрепленные решетками и каким-то механизмом вроде ставней, видимо на случай осады. В конце зала располагались еще одни двери, поменьше чем входные ворота, но тоже не маленькие, метра три высотой и шириной. За ними был зал поменьше, но уже без лестниц и окон. В конце этого зала было небольшое возвышение и гранитный, раскрашенный золотистыми узорами трон. Когда меня завели в этот зал, трон пустовал. Но тут же из соседнего помещения выглянул пронырливый пацан лет 17. Через секунду он скрылся, а затем из того же помещения вышел мужик в дорогой одежде. Причем она не только отлично выглядела и хорошо сидела на крупном мускулистом теле, но и не сковывала движений, а также могла защитить некоторые места от ударов оружия. Да и оружия на нем было достаточно. Пара кинжалов на бедре и голени, короткий меч на поясе и рукоять топора или чего-то похожего на спине. Даже само лицо у него выглядело грозным. По нему читался твердый и жестокий характер и отсутствие страха. А небольшие морщины на лице указывали на возраст где-то за сорок. Но при этом на голове не было седины, а в глазах горел огонь. — И кого вы сюда привели? — спросил здоровяк громким басом. — Господин Харт, мы поймали их, когда они выбирались из-под обломков горы, — отчитался офицер немного трусовато, с опаской. — Каких обломков? Ты про обрушенный проход в логово? — Да, господин, тот самый. — А как им это удалось? — Они разобрали верхнюю часть обвала, господин. Лидер ночного клана задумчиво нас осмотрел, подойдя поближе. — Ты вроде Кутерс был в моем клане. — Кутис, — ответил мой друг, едва ворочая языком. — Вот хлебни. Харт протянул Кутису флягу. Тот принял ее, но едва сделал пару глотков, как Харт врезал ему под дых. Кут выплюнул все, что успел, и не успел проглотить, и зашелся кашлем, согнувшись пополам. Ты превысил свои полномочия, а будучи рядовым, выдал себя за офицера! Неожиданно заорал Харт. Затем сбежал из города и прихватил с собой дружков. Да тебя нужно было казнить за такое или изгнать. Но мы тебя лишь лишили звания и всех почестей клана. А ты после этого еще пытаешься нам навредить? Тайно пробираешься в город, еще и привел с собой этого... Кто это? Этого Дантис назвал изгоем, Варус, которого изгнали чуть больше двух месяцев назад. Ему как-то удалось сменить внешность и вернуться в город. Харт снова сменил гнев на задумчивость и потерял к Кутису всякий интерес. После минуты размышлений и воспоминаний лицо лидера стало слегка встревоженным. «Что там делал дантист? Он тоже пробрался с ними? Вы его не привели?» «Нет, вы же сами сказали его не трогать!» «Правильно!» «А еще там был капитан дневного клана Сэм Рид. Его мы тоже не стали задерживать!» Правильно. Задумчиво повторил Харт. «Странная компания. Ладно, этого уведите», — указал он на Кутиса. «В камеру!» «Ну а куда еще, придурок? А этого оставьте. Нам есть о чем поговорить». «Господин, он может быть опасен». «Для меня? Ты хорошо подумал, прежде чем говорить это?» «Я не это имел в виду. Просто...» «Че ты мямлишь? Просто рот свой не раскрывай, когда не просят! Все, свободны! В одиночную камеру его и не давайте шмурдяка! Если обратиться, пустим на Орум! Сейчас он в дефиците!» Последние слова стражники уже не услышали, так как спешили скрыться с глаз сурового лидера. Сам же он повернулся ко мне спиной и направился к своему трону, будто потерял ко мне интерес. Перед тем, как сесть, Харт достал из-за спины большой топор и уложил себе на колени, поглаживая лезвие. — Варус, значит, тот самый? — спокойно начал он. — Вроде так меня звали, да? — неуверенно ответил я. — То есть ты ничего не помнишь? Или делаешь вид, что не помнишь? — поднял он на меня свой холодный взгляд. — Не помню! — соврал я. «Ни кем ты был, ни за что тебя изгнали, не помнишь?» «Нет», — Хард замолчал, пристально глядя мне в глаза. Я выдержал его взгляд, не отводя свой. «Я слышал, что на отряд напали мутанты. Мне сказали, что все погибли, но, как вижу, ты выжил, хоть и потерял память. Я проснулся едва живой, мне помогла отшельница». «Старатель или одичавая?» «Старатель». «Как зовут? Где живет НАТО, Она, к сожалению, погибла!» «Как?» — быстро спросил он, будто пытаясь поймать меня на лжи. «Твари убили во время охоты!» «Где твоя жена?» — резко сменил он тему. Так весь этот допрос был лишь ширмой. На самом деле он проверял, действительно ли я потерял память и вспомнил ли про жену. Но я не дурак и врать насчет этого не собираюсь. Тем более, что он знает, кто такой дантист. А значит, может узнать или уже осведомлен, что моя жена у него. А раз меня поймали с ним, то я должен о ней знать. Она у данти. Хм, довольно ухмыльнулся он. Как ты с ним связан? Вот тут я немного растерялся. Не зная, в каких они отношениях, я боялся ответить неправильно, так что решил сказать правду. Он освободил ее из заключения на арене, но и отпускать не стал. Мы договорились, что я помогу ему, а он ее освободит. В чем заключалась помощь? Сейчас я и вовсе хожу по краю. Знает он про сумеречное логово? Да, конечно, знает это его творение. Но знает ли, что это из-за меня его разнесли и что дантист там замешан? Это личное. Спокойно сказал я, ожидая любой реакции. К моему удивлению, Харт не стал меня бить, психовать и даже не заорал. Вместо этого он многозначительно хмыкнул и продолжил расспрос. «Так ты не в дружеских отношениях с Данти?» «Нет, я лишь хотел вернуть жену». «Это хорошо, потому что мне этот подонок уже поперек горла. Он тоже был когда-то в ночном клане, так что...» Слишком многое знает о нас. Поэтому я и поступаю теперь так жестко с бывшими ночниками. Так почему он тебя сдал? Вы пришли в город вместе, а потом что-то не поделили? Я не знаю. До меня дошли сведения, что он потерял свою силу. Что ты об этом знаешь? Ничего. Сделал я удивленное лицо. Как так? Он при тебе использовал навыки. — Нет, но и необходимости не было. — Ладно. — Что будет с моим другом? — спросил я, воспользовавшись паузой в разговоре. — Заткнись, не мешай мне думать, или засажу тебя в одиночную камеру гнить. Вдруг вспылил он. Я молчал, стиснув зубы. В этот момент я себя чувствовал, как на галерке перед начальником, когда мы снова не выполнили план продаж и получили нагоняй. Подумав некоторое время, Харт похлопал в ладоши и в комнату вошел незнакомый мне парень в балахоне. Он был без оружия, но от него веяло силой. Похоже, у него была сумеречная частица, а может и еще какая-то. «Варус, оставь нас на минуту в первом зале, я позову тебя!» Спокойно произнес Харт. Я молча развернулся и вышел в большой зал. Стражники закрыли за мной ворота, а один из них указал на лавку у стены. Я уселся на нее с большим удовольствием. Ноги ныли от напряжения и усталости. Эта твердая деревянная поверхность в тот момент мне показалась самой удобной лавочкой в мире. Мне стало любопытно, о чем он собирается поговорить с тем сумеречником. Возможно, это касается меня. Я чувствовал попытки забраться в мою голову во время разговора с Хардом, но это можно спутать с сильной аурой лидера клана. Даже без сумеречной частицы можно давить на голову собеседника. Однако появление этого парня изменило мое мнение. Если бы не моя усталость, я бы проник к нему в голову. Хотя это довольно опасно, он может и почувствовать это. Особенно если он больше развивает псионические способности. К харду лезть тоже опасно. Даже дантист может почувствовать воздействие сумеречной частицы, чего уж говорить о лидере клана. Но и сидеть сложа руки я не мог. Вот если бы там был кто-то попроще, с менее развитой частицей и желательно не сумеречной. А что если там кто-то все же есть? Лидер клана так уверенно отправил всю стражу за дверь, но не может же он быть таким глупым и самоуверенным. Наверняка у него полно врагов. Даже взять меня, что мне стоило притвориться слабым и уставшим, а после атаковать его отравленным оружием, к примеру. Если он не дурак, то у него должны быть скрытые стражники, которые действуют в случае смертельной угрозы. Я прокрутил в голове обстановку в его зале. Бойцы могли скрываться в его комнате. Еще за троном было что-то вроде барной стойки, только из камня. Там тоже могли укрыться несколько человек. А еще в углах стояли ширмы. Вроде как для украшения, но и спрятаться за ними можно легко. Стоп, а зачем мне кого-то искать? Я же видел в комнате какого-то пацана. Вот к нему-то я и постучусь. Надеюсь, он не псионик. Собравшись с силами, я почувствовал того парня и влез в его голову без всякой осторожности. Сейчас нет на это ни сил, ни времени. Все получилось довольно легко. После практики под сумеречным вулканом я намного лучше овладел этим навыком. Я смог услышать тихий разговор за дверью. «И как такое может быть? Он что, развил сумеречную частицу сильнее ночной, но ведь ночная преобладала?» Недоуменно произнес Харт. «Я не знаю. Такое чувство, что ему кто-то помогает. Может, артефакт какой-то или псионик-покровитель? Я даже настроение его не смог почувствовать». «Значит, мы никак не можем узнать, говорит ли он правду?» Нет, только считывая эмоции по выражению лица. Да вроде не было особого удивления, даже когда я про жену упомянул. Или он отличный врун, или правда потерял память. Если он не умер, то у него могли измениться навыки. Например, защитные реакции стали сильнее, и он, сам того не понимая, блокирует все ментальные воздействия. Ладно, проверим его в деле. Ты можешь идти. Покопайся, пока в голове его дружка, может, что интересного узнаешь. Будет сделано. И позови этого потеряшку. Буркнул Харт. Я сразу отпустил сознание паренька, сидевшего в комнате лидера клана. Не знаю, кем он ему приходится, но ментальная защита у него просто никудышная. Как только я вернулся в свое сознание, двери зала распахнулись, и оттуда вышел псионик. «Хард ждет тебя», — сказал он мне безразлично и пошел дальше. Я поднялся и вернулся к ночному лидеру. «У меня есть для тебя предложение. Можешь даже считать это одолжением. Я не буду убивать твоего друга Кутиса и даже изгонять не стану, что почти равно смерти. А еще я могу вернуть твою жену и дать возможность отомстить», — начал он перечислять плюсы дружбы с ним. Вот только отомстить, в первую очередь, я хочу этому самому ублюдку, что сидит в троне передо мной. Но взамен мне нужна твоя верность. Я дам тебе возможность реабилитироваться. Ты потерял память и едва не погиб, но по воле Творца сумел не только выжить, но и нашел способ вернуться в город во время осады. Мне нужны такие люди. Готов ли ты вернуться в ночной клан и служить мне? «А у меня есть выбор?» Я снова не угадал его реакции. Я ожидал криков и оскорблений, но Харт лишь ледяным тоном ответил. «Нет, если ты откажешься, я просто скажу, что ты тот самый изгой, и ты умрешь». «Тогда я согласен», — пожал я плечами. «Только не думай, что можешь делать что угодно. Не смей вредить клану, не смей рассказывать кому-то наши тайны. У меня есть свои способы проверять людей и выяснять правду. Знаю я твои способы, только со мной они не работают. А если пойдешь против меня, в первую очередь я убью твою жену. Можно узнать, за что я был изгнан? Не хотелось бы повторить тот проступок. Хороший вопрос. Ты ослушался приказа, и из-за этого погибли хорошие бойцы. Замечательная сказка, особенно про бойцов, но зря ты подпускаешь меня к себе. Я дождусь момента, когда смогу вспороть твое брюхо, пусть даже твою частицу поглотит мерканием. Но прошлые поступки пускай остаются в прошлом. А сейчас у тебя есть шанс все искупить. Начнешь с рядового второго ранга. Первый дается только юнцам, не видавшим боев, и иссущимся при виде мутанта. Ты же когда-то был офицером, да к тому же выжил за стенами города. А когда освоишься и докажешь свою преданность, вернешь былое звание. Форму получишь у интенданта на втором этаже. Жить у тебя вроде бы есть где. Слышал, что ты отжал одно здание у одного бандюка в порту, хотя это мутная история». Но если негде переночевать, можешь на любой свободной койке в любом штабе ночного клана разместиться. Спасибо, я не подведу. И мое первое поручение тебе должно понравиться. Когда получишь форму и оружие, возьми нескольких рядовых, кто не занят, и одного офицера. Он будет ждать тебя у выхода из этого здания. Отправляйтесь к дантисту и убейте его. Можете объявить его предателем, отказавшимся помогать клану во время осады города. Офицер Войс знает, что говорить. Данти сейчас слаб и не сможет вам сопротивляться. Заодно жену свою вернешь. А если он убьет ее раньше, это слишком опасно. Придумай что-нибудь, вымани его из логова или напади внезапно. Впрочем, он думает, что ты сейчас в тюрьме. Или уже мертв, так что не ожидает визита. Ладно, можешь идти. И не подведи меня.